Четыреста д е в я н о с т е Мать огни йоги. Все йоги ведут к утверждению этой власти. Даже н и з ш и й из всех хатха йога, хотя и укрепляет своеобразно физическое тело и замедляет эволюцию духа, все же даже она дает в руки человека какую-то власть над телом. Везде сущность, все знания, все могущество духа сокровеннейшая мечта человечества. р а г о а м о Будда не говорил, что он о в л а д е л этими качествами, и все же в мере какой-то и в соответствии со ступенью своего развития каждый человек, пусть даже в с т е п е н и м а л о й но все же, проявляет свою победу над с о б о ю самим или своими оболочками. Если понять, что в каждой дневности, плотной, крупицу за крупицей можно сознательно накапливать постепенно эту власть над с о б о ю то будет она расти. увеличиваться с дня на день, и даже двигая руками и ногами, делая работу и все то, что приходится делать людям, человек уже проявляет свою власть над телом-оболочками. Только не осознается. Дерево этой власти не имеет, но даже и дерево в известной степени овладело материей плотной и берет от нее то, что ему нужно для жизни. Все формы жизни борются за то же самое, но в соответствии со своей с т у п е н ь ю развития. Сущность эволюции каждой живой формы в том, чтобы утверждать свою власть над м а т е р и е й в пределах данной форме доступных.